Глава четвёртая. Хвала, убийца. Прошло несколько дней с начала терапии, направленной на лечение килл и других детей от ментальных травм. Эй, Нафуми! Нашу деревню посетил Мамору в сопровождении Сиан. Также вместе с ним пришли Мэл Ти Руфт. Э? Что такое? Что-то случилось? Да, помнишь, я тебе рассказывал про кое-кого похожего на Рафталию. Мы её наконец-то отыскали. Думаю взять вас с собой, чтобы вы с ней встретились. Что скажешь? Кстати, да, был такой разговор. Видимо, речь о каком-то далёком Притке Рафталии. Неплохо бы с ней встретиться. Хорошо, сейчас подготовимся. Но будь очень осторожен. Она называет себя арбитром, наблюдателем за героями. Если в чём-то провинишься, она может тебя убить. Знаю, но у нас есть её потомок. Пусть Мамурон не забывает, что мы и сами бывали в Кузноро. Ладно, для переговоров нам понадобится С учетом всех обстоятельств, мне нужно собрать такую группу, чтобы в случае чего отразить нападение. Всё-таки она арбитр, а мы в этой эпохе чужеродные элементы. Её важно озадачить, чтобы у нас появилась возможность объясниться, а узнав, что героев счета теперь два, она наверняка проникнется любопытством и передумает нас убивать. Так что крайне важно, чтобы мы с Мамора пришли вдвоём. Что насчёт Рена? Боюсь, арбитр может решить, что он герой меча, вторгшийся из параллельного мира, поэтому пусть лучше сидит в запасе на случай неудачных переговоров. Я вот Рафтали и Руфт взять стоит. Это её девиц. Ещё бы встретить двух человек с благословением повелителя Кутенро. Конечно, это также может её разозлить, но, по-моему, шансы благоприятного исхода перевешивают риск. Тем более Рафтали и Руфт могут противостоять камне воля Сакуры и созданому с её помощью барьеру Сакуры, как-нибудь выкрутимся. Однако брать с собой на переговоры толпу не стоит. Нужны только люди, которые могут постоять за себя в случае битвы. Можно, конечно, отправить тень на разведку. Ну, Равтоли без посторонней помощи заметит, если поблизости кто-то скрывается. Мелти, я хочу взять на переговоры Равтоли и Руфта. Что скажешь? Действительно, если вы собираетесь говорить с представителем Раса Равтолии, то это в любом случае лучше, чем брать меня. Я, разумеется, если дойдёт до битвы, то я готова помочь, но пока что буду держаться на расстоянии. Даже Мелти со мной согласилась. Получается, я остановился на самой безопасной из возможных команд. Ладно, давайте ознакомится с этим вашим арбитром. Наша задача не только поиск пути домой. Ещё мы должны предотвратить бедствие, которое только и ждёт удобного случая, чтобы обрушиться на нашу деревню. Рафо? Да, фо. Рафтёнке тоже изъявили желание отправиться с нами. Вы не думаете, что их внешность может навредить переговорам, спросил Рафталия. В таком случае, даже если переговоры пройдут удачно без них, арбитр всё равно расстроится, когда увидит их позже. Эти переговоры будут из таких, в которых нужно быть как можно честнее открытий. Я заранее рассматриваю тот вариант, что в случае успеха арбитр может посетить деревню. Если мы не будем ничего утаивать, у неё сложится о нас лучшее впечатление. Мы ей объясним, что произошло, и избежим неприятной битвы. По крайней мере, про рафообразных точно надо рассказать заранее, чтобы она вдруг не обиделась. Тем более, что это поможет сбить её с толку и перехватить инициативу, Вспоминая то, как Рафталия отреагировала, впервые увидев Рафтян, это должно сработать. «Надеюсь, переговоры пройдут как надо?» — спросила Мелти. «А как же?» — отозвался я. «Итак, переговорщиками будем я, Мамору Рафталия, Руфты Рафтянки. Также я сформировал подстраховочный отряд на основе Рены и Фаура. Он будет находиться на почтительном расстоянии, но в случае чего прибежит на помощь». «Привет, Фаур!» — не стесняясь, сказала Сиан и помахала Фауру рукой. Кстати, она не хотела расставаться с Маморо, но мы решили, что пусть она будет в отряде Фаура. «И тебе», – отозвался Фаур, слегка нахмурившись. «Они практически не знают друг друга, но Сиан, похоже, считает Фаура более близким человеком, чем меня. Фаур, кажется, задача на этом не меньше моего. Сейн и Рейн могут телепортироваться к нам в любую секунду, так что пусть и дальше тренируются в замке Маморо. В идеале я бы не хотел появления Рейн, зная её, она может ляпнуть что-нибудь не в попад». Нана уже сильно провенилась перед до мной своими домогательствами. Я высказал Маморо свои мысли относительно Рейн, и он сразу же согласился. Он знает арбитра и поэтому может однозначно сказать, что она не оценит людей с таким характером. Вообще есть такие личности, которые только мешают переговорам, в том числе к ним относятся сёстры-косатки. Хотя нет, с одним убрать с собой всё-таки полезно. Она прекрасно умеет уходить от прямых ответов и при этом ведёт собеседников в нос квозь. Рейно вы не настолько талантлива. «Ладно, думаю, отряды можно считать сформированными. Мамору использовал телепортирующие навыки и перенёс нас в страну, где находится нынешняя повелительница Кутунро. Там мы первым делом вошли в город, построенный вокруг королевского замка. Разумеется, Мамору показал стражникам пропуск. Мы на всякий случай скрыли лицонакидками. «Пожалуйста, не поднимайте лишнюю шумиху. Это такая страна, что её даже и вторжение из пьянца нипочём. Ну, видимо, оно довольно сильное». Я в таких вещах не разбираюсь, но это, наверное, называется государственным авторитетом. При этом она настаивает на невмешательстве в конфликт Шильтрана и Пёнсы. Такое чувство, будто там надеются на нём заработать. Я тоже так думаю. Но при этом люди вовсю бегут из этой страны. Правительство тут прогнившее, но это всё равно могущественная страна. Пока Мамор водил нас по улицам, я осмотрел по сторонам. Действительно, город местами кажется заброшенным или даже опустошённым. Такое чувство, будто в параллельных мирах везде есть подобные места. Ведь яма тут сложнее поддерживать порядок. Моё размышление прервало толпа людей, которые словно спасалось бегством акрота с того места, в которое мы направлялись. Затем вдали раздался какой-то грохот. Даф! Рафтян 2 или Дафтян указала лапой на его источник, призывая нас поторапливаться. Пошли. Ага. Мамору кинулся вперёд, мы бросились в догонку. Дафо! Капюдафтян, который ото нашёл на священной земле филориалов, вдруг устремилась вперёд. Дафтён седлала его, словно ведьма метло. Это ещё что за фокусы? Выглядит здорово. Раф-рафо! Рафтян помахала ей лапой, выглядело это мило, тельно, но сейчас это не очень уместно. Нам нельзя расслабляться. Дафтён полетела прямо к источнику грохота, дымящемуся замку. Кажется, я уже видел подобное заре ещё раньше. Как бы там ни было, мы пробились через растерянных и не получивших никаких приказов стражей замковых ворот, просто растолкав их благодаря высокому уровню. Сразу за воротами я настретил просторный зал, полный дыма и предсмертных воплей. "Те жто такое и откуда взялась?" послышался возглас. Мы увидели в зале похожую на рафталию девушку в костюме жрицы, вооружённую молотом. Кроме неё там была давтян, только что добившая копьём девятихвостую лисицу на полу зала. Это существо мне кого-то напоминает. Если точнее, эту то лисицу, которая служила такту, только шерсть у неё поярче. Или глаза меня обманывают? "Как ты могла просто взять и убить её?" Дафо. Вынавото ответила Дофтян девушке. И что это за вибрирующая сила? Даф. В следующий миг копьё в руке Дофтян задрожало, а затем и вовсе раскрошилось. Осколки превратились в ганьки и впитались в Дафтян. Однако некоторые светящиеся осколки попали в коротковолосого двойника Рафталии. Теперь понятно, это оружие было создано глубокой ненавистью, но теперь оно исполнило свой долг и поэтому само уничтожилось. Дафо. Мне показалось, иль я услышал в словах девушки оттенок благодарности. «Но кто ты?» С кого из дуру в потолке зала вдруг влетел японский дракон, уменьшился в размерах и завис рядом с похожей на Рафталию девушкой. «Это ещё что такое?» Впрочем, с первого взгляда ясно, что мы нашли ту, кого искали. С учётом традиций Кутано, перед нами нынешняя повелительница. Иначе бы она не носила этот костюм. «Ха?» Девушка наконец-то заметила нас и перевела взгляд. «Прости, что так вышло». Извинялся я делышек вперёд. Как ё моего монстра, вернее моей спутницы, вдруг сошло с ума и прилетела сюда. Тем временем девушка перевела взгляд на Моро, нахмурилась и занесла молот, не скрывая своего недоверия. Этот и герой счета, что ты здесь делаешь? Надеешься воспользоваться суматохой, чтобы напасть на страну? Даже в мыслях такого не было. Однако у меня есть важный разговор к той, кто называет себя арбитром, поэтому я пришёл встретиться с тобой. Итак, я должен спросить, в чём причина шумихи, которую ты подняла. Я ответила Мамуру, как можно нейтральней и не поднимая счёта. Я всего лишь исполняю свой долг как арбитра, избавляю измученный народ от глупого зверя, который паразитировал на этой стране. Да? Это очень хорошо. Но что дальше? Ты поставила всё страны на уши. Разумеется, я объясню причины своего поступка королю, а затем улечу во влася на своём верном драконе. Но я учитываю, что меня могут понять не сразу, ведь зверь долго обманывал их. В общем, по этому разговору я понял, что девушка с молотом не славится для на видностью, и это нынешняя повелительница. Судя по состоянию замка, она ударила лесится молотом где-то наверху, пробила несколько этажей насквозь и остановилась лишь в этом зале. Но, ну, посмотрев, как отреагирует король, а, Мамору сказал эти слова одновременно с тем, как в зал вбежал и похожа на королесе симпатичный юнец с перекошенным от ярости лицом. Ах ты, как ты посмел убить мою жену! «Ты должен был понимать, что твоя жена злодейка. И даже, как видишь, зверь-перевертыш, который разлагал твою страну изнутри. Но ты купился на её обман! Молчать! Ты отобрала у меня жену! За это тебя ждёт смерть! После ужасных пыток! И истребление всей твоей расы!» Король немедленно приказал солдатам напасть на нынешнюю повелительницу. Как я и предполагал, она не продумала последствий своих действий. «Как тоскливо это видеть! Ты просто безвольный глупец, которого приручил магический монстр. Не более!» Пожало должны избавить эту страну от короля, который они не заботится, высказался летающий дракон. Всё-таки он мне кого-то напоминает. Если точнее, итога Элеона отца его дракона. Здесь всё-таки мир прошлого, так что у него вполне могут быть фрагменты драемпер от рода драконов. Подожди, выкрикнула повелительница но, обернувшийся вокруг неё дракон не обратил внимания, глубоко вдохнул и выпустил в короля струю воды. А? Поток высокого давления буквально стёр его в мгновение ока. Кошмарное зрелище. Вот так мы и стали свидетелями убийства короля. Надеюсь, нас не запишут соучастники. «Она убила ещё и короля?» – раздались потрясённые голоса солдат. Но затем они вдруг начали приплясывать и улыбаться. Похоже, король и правда был не слишком популярен. Наверное, в миларомарке сложилась бы такая же ситуация «Стань, сука, королевой». По-настоящему о правителях судят только после их смерти. А будь этот король кем-то вроде предыдущей королевы Милромарка, солдаты в ярости бы бросились на Повелительницу. «Мне кажется, тебе здесь лучше не задерживаться. Что скажешь?» — спросил я. Вспотевшая от волнения, Повелительница кивнула и побежала. «Да и нам пора уходить, пока нас всех не повязали. С учетом обстоятельств нас, в первую очередь Маморо, будут считать её сообщниками. Пускай мы просто оказались не в том месте, не в то время, все вокруг будут думать именно так». «Ага». «Если пойдут разговоры, что герой щита пытался уничтожить эту страну, то это может ударить и по нам. Лучше бежать отсюда поскорей». «Всё так быстро происходит, что я не успеваю переваривать». «Рафо!» «Я уже привык к такому. А ты, Рафтали, неужели ещё нет? Я понимаю, о чём ты, но лучше бы не понимала». Пока мы убегали, Рафтали и Руфт позади меня о чём-то разговаривали. Разумеется, это не мешало им использовать магию иллюзий во время бегства, поэтому в город мы вернулись без особых происшествий. Позднее в стране было объявлено, что на короля и его супругу напал неизвестный убийца, их гибель спасла людей от непомерного налогового бремени, так что по слухам вся страна пела гимн на свободе. А вообще вся эта ситуация с коварной лисицей, которая управляла королём, напоминает мне известный роман про вознесение героев. Китайский роман 16 века. Да и страна была такая же прогнившая, как там. Возможно, мне надо сказать спасибо за то, что хвала убийцы как-то замяла вопрос о том, что мы чуть не стали соучастниками преступления.